Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, чистолюбивых мужчин. Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе друзей и в этом круге. Теперь же... По возвращении из Москвы кружок этот стал ей невыносим. Ей показалось, что и она, и все они притворяются. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет. Свет балов, обедов, блестящих туалетов. Связь ее с этим кругом держалась через княгиню Бетси Тверскую, жену ее двоюродного брата, который с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее. Она первое время избегала, сколько могла этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств. Но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих,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 Приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она, по овладевшей ею грусти, ясно поняла, что обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что она составляет весь интерес ее жизни. Знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину Бетси, Вронский, не дождавшись антракта, вошел к ней в ложу. Удивляюсь этому ясновидению влюбленных. Она не была, но приезжайте после оперы. Как я вспоминаю ваши насмешки? Княгиня Бетси находила особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. Куда это все делось? Вы пойманы, мой мир. Я только того и желаю, чтобы быть пойман. Если я жалуюсь, то на то только что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду. Какую же вы можете иметь надежду? Никакой. Я боюсь, что становлюсь смешон.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 И поэтому он с гордою и веселой Игравшей под его усами улыбкой Посмотрел на кузину отчего вы не приехали обедать? Это надо рассказать вам Я был занят И чем? Да вам из ста Из тысячи, не угадайте Я мирил мужа с оскорбителем его жены Да, право Что ж, помирили? Почти Блаженны миротворцы, они спасутся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 Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар беззвучно отворял огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших. Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья с помощью незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части. У самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной, около красивой жены-посланника». Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложением чая, как бы отыскавая на чем остановиться. Поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами, последнюю общественную новостью, театром и осуждением ближнего, установился, попав на последнюю тему, то есть на злословье. Разговор был очень приятный, осуждали Каренина. Жену и мужа. <свист> Анна очень переменилась в своей московской поездке. <свист> в ней есть что-то странное. Да, и перемена главная то, что она привезла с собой тень Алексея Вронского. Да, но женщина с тенью обыкновенно дурно кончается. <свист> Вон вам на язык. Каренина – прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю. А чего <свист> же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек. Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе. И мне тоже говорит муж, но ну, я не верю. Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть. Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Ой. Я шепотом говорю это. Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума.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 Сэр Джон, я его видела, он хорошо говорит. его совсем влюблена в него. А что не правда, это? что Власева меньше выходит за топово? Да, говорят, что это совсем решено. А я удивляюсь родителям. <соспорщик> говорят, это брак по страсти. По О, страсти? Да. Ну, кто нынче говорит про страсти. Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится. Тем хуже для тех, Вронский, кто держится этой моды.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 Я была в молодости влюблена в дичка Не знаю, помогло ли мне это Нет, я думаю, без шуток Для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться Даже после брака? Никогда не поздно раскаются. Вот именно Надо ошибиться и поправиться Как вы об этом думаете? Обратилась княгине Бетси Канне, которая с чуть заметной твердой улыбкой на губах молча слушала этот разговор. Я думаю, я думаю, если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви. Вронск вздохнул, как бы после опасности, когда она выговорила эти слова, и Анна вдруг обратилась к нему. А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербатская очень больна. Неужели? Вас не интересует это? Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? Анна встала и подошла к Бетси. Дайте мне чашку чая. Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронской подошел к Анне. Что же вам пишут? Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что неблагородно, а всегда говорят об этом. Я давно хотела сказать вам Я не совсем понимаю значение ваших слов Она взглянула на диван подле себя И он тотчас же сел Да, я хотела сказать вам Вы дурно поступили, дурно, очень дурно Разве я не знаю, что я дурно поступил? По той причине, что я поступил так? Зачем вы говорите мне это? Вы знаете, зачем Это доказывает только то, что у вас нет сердца Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце И от этого ты боится его То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка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 спокойствия о ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья. Я вижу возможность счастья. Какого счастья? Разве оно невозможно? Прибавил он одними губами, но она слышала. Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно. Но вместо того она остановила на нем свой взгляд полной любви и ничего не ответила. Вот она. Вот оно. Тогда, когда я уже отчаивался и когда казалось, не будет конца. Вот оно. Она любит меня. Она признаётся в этом. Так сделайте это для меня. Никогда не говорите мне этих слов. Будем добрыми друзьями. Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей?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 Продолжали сидеть у маленького стола «Это становится неприлично» Шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа «Что я вам говорю?» Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной По нескольку раз взглядывали на удалившихся от общего кружка Как будто это мешало им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 Анне. Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа. Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит. О, да. Анна сияла улыбкой счастья и не понимала ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре. Алексей Александрович просидел полчаса,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 Анна Аркадьевна, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее Вронский. Вы ничего не сказали. Положим, я ничего и не требую. Но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне возможно одно счастье в жизни. Это слово, которое вы так не любите. Да, любовь. Любовь? Я от того и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит. Больше гораздо, чем вы можете понять. До свидания. Она подала ему руку,